Глава 9. Размышление Снегина прервало тень, скользнувшая по его лицу. Он обернулся. К его машине медленно подъезжал роскошный кремовый автомобиль той же марки, что и у президента. Очередная провокация до лицев? Снегин незаметно огляделся. Нет. Пространство справа и впереди оставалось свободным. Он покосился на кремовую машину, и неожиданно встретился взглядом с Кайной Стан. Сидевший на водительском месте. Боковое стекло ее машины было опущено. Здравствуйте, Всеволод, сказала Кайна. У меня важные и срочные новости. Лучше всего, если вы сядете в мою машину. Она жестом показала на заднее сиденье нажатием кнопки, приоткрыв дверцу. Не задумываясь, Снегин выполнил эту просьбу. Не надо афишировать наше знакомство, пояснила она и после небольшой паузы добавила. Я еле отыскала вас, пришлось добраться до самого президента. Мы разминулись минутами. Под каким предлогом вы меня искали? Не удержался от вопроса Снегин. Я сказала, что хотела бы поговорить с вами о возможности моих повторных гастролей. Разглядывая ее строгий, четко очерченный профиль, Снегин не без волнения думал, какие вести принесла Кайна, добрые или плохие. Она словно прочла его мысли и протянула ему листок бумаги. «Возьмите, это от Алексея». Не задаваясь даже вопросом, когда и как Кайна сумела получить весточку от Кронина, Снегин схватил листок, пробежал его, поднял голову, встретился взглядом с глазами Кайны. «Спасибо», — поблагодарил он. Кайна грустно улыбнулась, он не понял, почему, да и не до того ему было. Он снова очень внимательно, заучивая содержание записки наизусть, прочитал текст. «Если бы на какой-нибудь час раньше», — вырвалось у него, — «ведь Иван уже в деле». И чуть поколебавшись, он посвятил Кайну в свои затруднения. Она ненадолго задумалась, опустив голову. Кайна была так безупречно красива, что Снегину стало страшно. Живой человек или ожившая статуя сидит рядом с ним. У них нет оснований причинять Лобову вред. Наконец, сказала она. И я так думаю. Но почему отказала связь? Кайна подняла на него глаза. А трудно вывести из строя станцию. Если ударить как следует, начал Снегин. Вы думаете, случайная драка? В Дальге и всякое бывает, ответила Кайна. Случайная драка Ивану не помеха. «Надо скорее ехать», — сказала Кайна, запуская двигатель. «Туда нет проезда, иначе я давно был бы на этой улице». Кайна тронула машину с места и, вливаясь в общий поток движения, коротко пояснила. «Со мной вы проедете». Снегин, хмуря брови, разглядывал затылок Кайны. Мягкие белые волосы, коротко остриженные сзади, открывали стройную длинную шею. «Живая загадка». Он хотел задать ей вопрос, но вдруг пришло сообщение от наблюдателя. Снегин с облегчением откинулся на спинку сиденья. «Что случилось?» — спросила Кайна, не поворачивая головы. Машина петляла по узкому путепроводу. «Вы были правы», — весело сообщил Снегин. «Случайная драка». Он рассмеялся, представив себе все случившееся у дверей бара и невольно повел широкими плечами, разминая их. А сейчас он вместе с девушкой находится в кафе «Радуга». «Меньше получаса они там не пробудут», — сказала Кайна, делая крутой поворот и притормаживая машину перед тоннелем, закрытым массивной решеткой. «Хорошо бы передать записку Ивану». «Попробуем». В это время над решеткой вспыхнул голубой огонек. Словно в ответ такой же огонек вспыхнул на капоте машины. Снегин не без интереса ждал, что будет. В стене возле решетки открылась небольшая дверца, которую Снегин до того не заметил. Из нее вышел человек, одетый, судя по всему, в броню, и подошел к машине. Кайна пустила стекло. «Ралина, стан!» – коротко сказала она, и кивнув на заднее сиденье. – «Со мной!» Бронированный человек произвел какую-то сверку, пользуясь, по-видимому, наручным прибором. «Можете ехать!» – произнес он и поднял руку. Решетка дрогнула и поползла вверх. Кайна тронула машину с места. Они въехали в широкий, слабо освещенный тоннель. Сначала полтоннеля круто ушел вниз, потом выровнялся и потянулся горизонтально. Изредка попадались пересечения, разъезды. Кайна не включала фары и вела машину на небольшой скорости. «Вся эта система подземных магистралей сохранилась еще с древних времен», — не оборачиваясь сказала Кайна. Позднее она была лишь расширена и подновлена. Стоило заниматься ею, если она не используется. «Она используется, и довольно интенсивно. Просто сейчас время обеда», — пояснила женщина. Ее профиль то освещался, когда они проезжали мимо стенных плафонов, то исчезал в полумраке. Снегин пересел к самому борту, чтобы видеть лицо Кайны. «Вам многое доступно в этом городе». Сказал он, стараясь вызвать ее на разговор. Кайна промолчала. Они ехали теперь по такому узкому рукаву тоннеля, что попадись встречная машина, им бы не разминуться. Как вы не запутаетесь тут? Снегин решил переменить тему. Ехать нетрудно. Я включила автоуказатель. Она сделала крутой поворот. Подземная сеть так запутана, что без этого просто невозможно. И неожиданно спросила. «Вы помните, что на Земле в свое время были широко распространены конкурсы красоты? Мисс Европа, Мисс Америка и даже Мисс Вселенная!» Снегин усмехнулся. «Припоминаю, но это было очень давно». Машина выбралась на широкую магистраль, и Кайна прибавила скорость. «И у нас устраивали такие конкурсы», — негромко, без выражения сказала Кайна. «Они были данью мужской пресыщенности. Но война все изменила. Впереди вспыхнул оранжевый крест, и Кайна остановила машину. «При въезде в эти кварталы всегда так, слишком высок грузооборот. Но это ненадолго». Она повернулась к Снегину. «Две-три минуты, не больше». Лица Кайны теперь почти не было видно. Только вокруг головы в ярком оранжевом свете сигнального креста горели волосы. «Я слушаю вас, Кайна». Машинально сказал Всеволод, стараясь погасить нарастающее беспокойство. «Война принесла большую беду», – продолжил рассказ Кайна. «Радиация изломала наследственность нашей расы. Мы начали быстро вырождаться. Очень быстро. Ужасно это представить, но уродов и неполноценных тогда было больше, чем нормальных людей. Начались болезни, эпидемии, паника, а вместе со всем этим пришли экстраординарные меры». Диктатура, грубое насилие и многое другое, о чем вы и понятия не имеете. Вот тогда-то и возродились конкурсы красоты, но они стали совсем другими. К этим конкурсам допускали только генетически безупречных людей. Среди родителей, у которых должен был родиться ребенок, отбирали самых здоровых и красивых. Но когда ребенок появлялся на свет, его отдавали под наблюдение врачей. И с тех пор в Дальгее дети не принадлежат родителям, а являются, так сказать, собственностью всего общества?» Воспользовавшись паузой, спросил Снег. «Да. Их воспитывали в особых условиях, закаляли, развивали физически, давали отличное образование. А когда они достигали зрелости, им устраивали еще один конкурс, где учитывалось не только совершенство их физического сложения, но и умственные способности. И всех». кто выдерживал испытания, зачисляли в особый класс роллов и ролин. Они стояли над обычной жизнью, им доверяли решение самых важных вопросов. «Правда?» – Кайна грустно улыбнулась. Встречались иногда среди них и белые вороны, которым приходили в голову нелепые мысли и желания. Одной ролине, например, захотелось петь. И, как говорят, она сумела стать неплохой певицей. Она наслаждалась и одновременно тяготилась своей необычной ролью, но потом случай все повернул на старую протаренную дорогу. И теперь эта Ролина не знает хорошенько, как ей поступить. Кайна замолчала. Снегин тоже молчал, терпеливо ожидая продолжения. «Я дам вам один совет, Всеволод», — сказала молодая Далейка после паузы. Голос ее звучал теперь громче и яснее. Надеюсь, он будет полезен. Постарайтесь добыть документы, которые позволят доказать связь Линга с Ярхисом, и передайте их президенту. Тогда с легким сердцем он закроет глаза на многие вольности вашего поведения в Дальгее. И моего тоже. С Ярхисом, повторил Снегин и осторожно спросил. Разве президент не в курсе дел своей тайной полиции? Кайна легко вздохнула. вы хорошие инженеры, ученые, артисты, но плохие разведчики сказала она «Ярхис не полиция это тайная организация в известной мере противопоставляющая себя официальной власти вообще и президенту в частности организация жестокая и почти всесильная, по крайней мере в отношении простых смертных. я знаю, и у вас были организации такого типа изуиты кукукс клан, мафия «Да», — подтвердил Снегин, — «к сожалению, все это было». Оранжевый крест два раза мигнул и погас. Кайна тронула машину с места, сделала один крутой поворот, другой, пересекла широкую подземную магистраль. Впереди начал разгораться ясный бирюзовый свет. «Вот мы и приехали», — сказала Кайна и повернулась к Снегину. «Если не возражаете, я передам Ивану все, что нужно. Мне очень просто это сделать». Признав в душе, что это разумно, Снегин однако заколебался. «Надо как-то закодировать сообщение». «А если написать на Космоарго?» Снегин удивился. «А вы знаете его?» Кайна улыбнулась. «Мне часто думается, что если бы я знала меньше, то была бы гораздо счастливее». Как ошибался тот, кто говорил «знание счастья». На секунду притормозив машину у заблаговременно поднятой решетки, она вывела ее на улицу.